Шотландия. Замок Балморал. 10 июня 1992 года. Королевский замок Балморал был относительно новым по британским меркам и комфортабельным. Построен он был в 1852 году на берегу реки Ди, как летняя резиденция Виндзоров в старошотландском готическом стиле. Неизвестно, почему Винзорам не понравился старинный Эдинбургский замок, бывшая резиденция поверженных шотландских королей, но факт остается фактом. В древний Эдинбургский замок заглядывали лишь молодые принцы династии посмотреть на регалии старых времен, а конец лета королевская семья уже больше века проводила в новопостроенном замке Балморал. Все же остальное время года замок пустовал. Там даже проводились экскурсии с середины апреля по середину июля, что позволяло хоть немного возместить расходы на содержание замка. Хотя осведомленные люди прекрасно знали, что денежные затруднения правящей Виндзорской династии не более чем миф. А также это позволяло показаться перед своими подданными более демократичными, чем это есть на самом деле. Однако несколько дней назад произошла, Серьезная неприятность. В замке прорвала систему водоснабжения, не сдавшую ремонта уже лет 50. Прорвало, как назло, на втором этаже. Вода хлынула сплошным потоком, заливая дорогие ковры ручной работы. И смотрители едва успели отключить водоснабжение. Вода уже просачивалась на первый этаж, капая на висящие на стенах полотна старых мастеров. Водоснабжение отключили. Все туристические экскурсии, естественно, отменили. Водопроводчики, срочно вызванные в замок, смотрели на пожелтевшие от времени чертежи системы и чесали в затылке. Починить водопровод в замке совсем не то же самое, что в каком-нибудь бизнес-центре. Но пару дней назад и их попросили ненадолго удалиться, не объяснив причину. С утра 10 июня шел дождь. Даже не дождь, скорее мелкая промозгла морозь. Дождь даже не шел. Он висел в воздухе, окутывая холодной пеленой старинный замок. Небо, казалось, вот-вот сомкнется с землей и поглотит, и замок, и идеально постриженный газон, и ресистой холмы все поглотит серая мгла. Гости съезжались. В Британии ценят пунктуальность, поэтому каждый являлся ровно во столько, во сколько ему и было назначено, плюс-минус минута. Каждый гость приезжал один, на взятой на прокат машине. Многие не садились за руль уже несколько лет, но тут делать было нечего. Не одного лимузина, поддержанные воскхоллы, роверы и те самые машины, на которых разъезжает британский рабочий класс. Все гости, оставив машины на гостевой стоянке, поднимали в замок, где получали от дворецкого, больше похожего на военнослужащего, специального подразделения, зачем-то напялившего на себя дурацкий черный фраг. Стакан горячего Глинтвейна со специями и ключ от комнаты, где можно было хоть немного просохнуть. Несмотря на то, что большая часть приехавших была американцами, господствовали в фонде все же британцы. Ну, тому было много причин. Основной являлось само британское государственное устройство, которому в САС, в стране, живущей в условиях демократии, многие втихую завидовали. Если в Соединенных Штатах Америки каждые четыре года происходили выборы, каждые восемь, а то и четыре года к власти приходила новая управленческая команда, некоторые члены которые в политике понимали не больше, чем людоед в высокой кухне, то в Британии было совсем не так. Стабильность в Британии держалась на двух столпах. Королевской власти, а король или королева, несмотря на то, что по закону царство волно не правил, на самом деле вносил немалую лепту в управлении страной. И второй инструмент, свойственный только для британской и частично, Для Российской империи Институт постоянных заместителей министров. Всего и было пять постоянных заместителей секретаря Кабинета министров, министра иностранных дел, внутренних дел, обороны и финансов. Примечание. В Российской империи три постоянные товарищи министра обороны, министра внутренних дел и министра финансов. Конец примечаний. Кое-кто называл этих людей мудрецы. Неофициальное название прижилось и стало почти официальным. На сегодняшний день трое из них — сэр Антони Браун, постоянный заместитель министра иностранных дел, сэр Томас Галифакс, постоянный заместитель министра обороны, и сэр Кристиан Монтгомери, постоянный заместитель премьер-министра, присутствовали в этом замке. Именно они и были тем малым кабинетом, который во многом и определял политику Великобритании не сиюминутную, формирующуюся в Уайтхолле и на Даунинг-стрит, а постоянную, на десятилетия вперед. Представлял для североамериканцев предмет зависти и имперский опыт Британии. И если североамериканские Соединенные Штаты начали активную имперскую политику только на заре этого века, постоянно сталкиваясь в зоне своего влияния в латинской америке с большим количеством неприятных эксцессов взять хотя бы с трудом подавленного восстания на кубе в середине века то британцы обладали многосотлетним опытом управления поверженными народами даже будучи всего лишь небольшим островом британия владела территориями десятки раз превышающими ее собственную. И как владела? Ее подданные вместо того, чтобы резать британских угнетателей, в основном резали друг друга. А британцы большую часть времени и вовсе находились над схваткой. В 18 xix веках им удалось уничтожить опаснейшего конкурента за мировое господство Францию. Чуть раньше были повержены Голландия и Испания. Теперь же речь шла о другом государстве, о России, которой британцы испытывали лютую, тщательно культивируемую ненависть. Всего собралось 30 человек, представлявших собой теневую власть как в САСШ, так и в Великобритании. Эта организация существовала уже давно. Первые ее заседания прошли в конце прошлого века, и ставила своей целью она распространение... Принципов демократии во всем мире. То, что в самой Великобритании демократии не пахло, а в САС демократия была только на словах, участников организации не волновало ни в малейшей степени, в истину, в своем глазу не замечавший бревна. Да, и пустопорожние слова о демократии, свободном выборе, освобождении угнетённых преследовали собой одну тщательно скрываемую цель — перекройку всего мира по англо-американскому образцу. Первоначально у организации не было названия, но как-то ее назвать надо было. Поэтому решили назваться по названию крупнейшего фонда, находящегося под контролем организации — Фонда Свободы. Организация была построена по принципу рыцарского ордена И название ей дали Орден Свободы. Немного обсохнув и поправившись горячим Глинтвейном, члены организации собрались в каминной. Места там для тридцати человек хоть и в обрез, но хватало. Было даже место для выступающего. По традиции он выступал стоя у горящего камина. мечущиеся в камине пламя отбрасывал свои блики на выступающего его слушателей, внося в картину что-то мистическое, дьявольское. Побравив в полы долгого черного фрака, к камину вышел лорд Галифакс. Относительно молодой для постоянного заместителя-министра, всего пятьдесят три года. Перед тем, как выступать, он нагнулся к камину, протянул руки к пламени, благодарно принимая живительное тепло. В комнате он так до конца и не согрелся. После чего проверил, стоящий на старинном столике диапроектор, нажал на кнопку, запуская первый слайд, и повернулся к выступающим. — Перед вами, господа... Санкт-Петербургские админалтийские верфи. То, что вы видите, — это два новейших, сверхтяжелых авианосца, строящиеся для российского флота. В Российской империи и так уже десять авианосцев. Это у континентальной державы, которой они не особо и нужны. Теперь их, судя по всему, будет двенадцать. — Слишком большие, — пробормотал кто-то из зала. — Это самые крупные авианосцы в истории, господа! — отчеканил Галифакс. — По нашим данным, на каждом три атомных реактора и многократно дублированная система управления. Каждый из них способен вести 120 тяжелых истребителей, и это не считая пусковых установок противокорабельных ракет, которые русские ставят на любой корабль, даже на авианосец. И это... Не считая мощной системы ПВО, благодаря которой этот авианосец может действовать без надводных кораблей прикрытия. Как думаете, господа, зачем континентальной державе два сверхтяжелых авианосца в дополнение к уже существующим десяти? На самом деле Россия не собиралась увеличивать количество своих авианосцев. Собиралась Германия. У Германии на данный момент было всего четыре авианосца, хотя нужно было по всем расчетам минимум шесть, а еще лучше восемь. Но денег не было. Слишком большие средства отнимала Африка и европейские протектораты. Ведь и в европейских протекторатах не было армии, и всех защищала германская армия. Поэтому Германия заключила с Россией соглашение. Россия строит для себя два новых тяжелых авианосца, А после того, как они войдут в строй, продаст в Германии оба авианосца с Балтийского флота, одному из которых было девять лет от роду, а другому — двенадцать. По меркам военно-морского флота оба корабля совсем новые, но цена уже шла как на поддержанные. Россия же получала работу для своих корабелов и два новейших авианосца. Сделка была вполне даже выгодной как для русских, так и для рачительных немцев». — И это еще не все, господа. По нашим данным, русские завершили испытания системы КАМАР, как ответ на нашу стратегическую ПРО. Эта система позволяет запускать тяжелые ракеты с борта даже среднего транспортного самолета, летящего на высоте нескольких миль над землей. У нас нет точных данных, но, судя по всему, русские приспособили систему воздушного старта под существующие ракеты. Теперь любой транспортный самолет русских может быть стартовой площадкой для межконтинентальной баллистической ракеты. Поскольку пуск производится не с земли, а с высоты нескольких километров, ракета может нести много больший по размеру боевой заряд, в том числе с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Пуск может быть произведен в любое время и из любой точки пространства, Совершенно неожиданно для нас. По расчетам аналитиков, система ПРО, которую мы создали с таким трудом и в которую вложили громадные деньги, среагировать на внезапный и массированный воздушный пуск не успеет. До 90% ракет первой волны прорвутся к своим целям. Американцы, сидевшие отдельно, многозначительно переглянулись. «Таким образом, господа...» Можно констатировать следующее. Российская империя не только проигнорировала переданные нами предупреждения, но и начала масштабную программу вооружения. Русские бросили нам наглый вызов, и потомки проклянут нас, если мы не ответим. Предупреждения, о которых говорил лорд Галифакс, были переданы российским представителям в Женеве, которая была столицей неформальных встреч и тайной политики. На этом уровне обтекаемые дипломатические формулировки сменялись конкретными и жесткими требованиями. Когда государь получил запечатанный с ручьем пакет из Женевы, вскрыл и прочитал его, он ничего не сказал, даже своим ближайшим подданным. Только недовольно покачал головой и на следующий день издал высочайший указ о выделении дополнительных ассигнований на перевооружение. Российская империя была не той страной, с которой можно было разговаривать языком ультиматумов, но и никаких враждебных действий в ответ предпринято не было. — Как насчет того, чтобы свинить императора на российском престоле? — поинтересовался Роберт Каплан, один из самых богатых людей на Земле, член американской делегации и общества Теодора Герцля. Примечание Герц Теодор, автор труда «Еврейское государство», предвосхитившего создание Израиля. Конец примечания. Члены которого осигновали огромные суммы на то, чтобы отторгнуть от Российской империи Палестину и создать там независимое еврейское государство. Члены этого общества большей частью проживали в Британии и САС и не видели когда до святой земле еврейские общины стараются селиться недалеко от поселений казаков и русских военных баз, понимая, что в случае с чего и, кроме русских, защитить их от озверевшей толпы исламиста будет некому. Конечно, и в России бывали эксцессы, связанные с евреями, евреев недолюбливали, но все заканчивалось битьем морды и полицейским участком, причем для обеих сторон драки. Желание вырезать евреев поголовно русские не вынашивали, и к этому не призывали ни явно, ни тайно. Сэр Браун, постоянный заместитель министра иностранных дел, недовольно покачал головой. — Да, американцу все-таки надо учиться и учиться, прежде чем они смогут назвать себя державой. Не хватает ни выдержки, ни политической хитрости. — Это не так-то просто, господа! — своим тихим, задыхающимся голосом начал он, и разговоры стихли, каждый слушался в сказанное. — Хотя мы и прорабатываем, и такой вариант. Сложность в том, что в этом случае императору Александру Пятому доследовать его сын, цесаревич Николай, а он для нас вариант ничем не лучше, чем его отец. Тем более, что он служит в разведке десанта и пользуется огромной любовью армии, даже больше, чем его отец. Выбираясь на армию, он может вести себя столь же нагло. А нам нужен правитель, который был бы вынужден думать о сохранении своей власти, а не об экспансии. Более-менее приемлемым вариантом для нас является дочь императора, великая княжна Ксения, По крайней мере, у нее нет военного образования, и она, вопреки воле отца, занимается бизнесом. Даже записано купцом второй гильдии. Примечание. В Российской империи существовали купцы первой, второй и третьей гильдии. Их переход из одной гильдии в другую зависел от количества уплаченных налогов в казну. От вступления в ту или иную гильдию зависели и госзаказы, и банковские кредиты, и самоуважение, и самовосприятие, в конце концов. Поэтому практики массового уклонения от уплаты налогов и податей в Казу в империи не было. А сами налоги были более щадящими, чем в нашем мире. Например, подоходный налог составлял всего 10%. Большую часть доходов... Казнай вовсе получала от казенных заводов и казенного имущества, а не от налогов. Конец примечания. Судя по ее поведению, она более восприимчива к западным ценностям. Как вариант, наследники, прервавшиеся на российском престоле, смерть Алексея II рода, царствующего сейчас в Польше, либо в нарушении закона о престолонаследии дальние родственники царя по линии, прервавшейся смертью императора Алексея II. Кое-кто и до сих пор считает, что Михайловичи узурпировали власть. Примечание. Михайловичи от имени основателя династии брата Николая II Михаила. Конец примечания. Но на то, чтобы реализовать этот план, потребуется долгие годы, спешка тут недопустима, а такого запаса времени у нас нет. Поэтому предлагаемый нами план по дестабилизации Ближнего Востока намного реалистичнее. — А потом? — Что будет потом? — спросил самый высокопоставленный из всех присутствующих принц Филипп, герцог Одинбургский. Так сложилось, что наиболее щекотливые вопросы политики Британской империи решал он, выступая в качестве представителя Виндзорского королевского дома, но в то же время оставляя небольшой допуск, ведь царствующим монархом он не был, и все можно было отыграть назад. Королева, конечно же, на сборище заговорщиков, а именно это здесь и было, сборище заговорщиков, присутствовать не могла. Официально она даже не знала о существовании Ордена Свободы. — Что вы имеете в виду, Ваше Высочество? — поинтересовался сэр Браун. — Я имею в виду, что мы будем потом делать со всем этим. Предположим, наш план увенчается успехом, и вся территория Ближнего Востока окажется в наших руках по прямому праву победителей. Но что мы будем делать с теми, чьими руками мы изгоним русских. Ведь мы поддерживаем самые радикальные и экстремистские течения. Та же самая Аль-Каида — это рассадник самого махрового экстремизма и терроризма. Мы даем им оружие, обучаем террористическим действиям. А хватит ли у нас самих сил удержать Ближний Восток? Ведь русских даже без Ближнего Востока — Ресурсов более чем достаточно, а для нас ближневосточная кладовая — единственно возможная. Не получится ли так, что, играя с огнем, мы подожжем сами себя? — Не получится. — недорого улыбнулся сэр Браун. — Все просчитанное. Большая часть исламистов и националистов уничтожит русская армия и казаки. — Откровенно говоря, ваше высочество. Я не верю в возможность военного поражения России на Ближнем Востоке в прямом столкновении. Там слишком мощные соединения Черноморского флота, сильно укрепленные военные базы, расцелено больше миллиона хорошо вооруженных казаков с семьями. Да, и среди коренных жителей значительно больше половины уже ассимилировались и не будут принимать участие в сопротивлении. Наш расчет, прежде всего, направлен на ведение длительной и затяжной террористической войны. В этом случае на Российскую империю давление будет оказываться с нескольких сторон. Если только русские войска начнут осуществлять карательные операции, мы все это снимем и покажем, как пример крайней жестокости русских в этом регионе, как пример зверства русских солдат, как нарушение прав человека. Постоянная террористическая опасность заставит русское правительство тратить все больше и больше денег, угнетая экономику. Любые операции русских войск неизбежно затронуты невиновных. А если и не затронут, то мы поможем. Определенные действия в этом направлении уже ведутся. И, наконец, само русское общество начнет задавать вопросы, а стоит ли проливать русскую кровь? «За выжженную землю Востока. Такие настроения мы тоже будем всецело поддерживать. Рано или поздно русские решат, что проще уйти и оставить арабов в покое. А мы доймем их место. А если и русские начнут снимать и показывать? Ну, например, то, что происходит на севере Индии?» — спросил кто-то с заднего ряда, сидевший в полумраке у самого окна. — Да кто же им поверит, сэр! — хриплым, каркающим свехом рассмеялся сэр Браун. — Это гнусная ложь кровавого романовского режима, очерняющего старую и добрую Британию, чтобы скрыть собственные злодеяния. Тогда, господа, в среду заранее договориться о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке после ухода туда русских произнес полный с глазами на выкате пожилой человек. Звали его Генри Боллинджер, и он был когда-то государственным секретарем САС. Те времена остались далеко в прошлом, но и сейчас он мыслил по-государственному и оставался одним из самых авторитетных политиков САСШ. «Договориться-то никогда не поздно», — так же рассудительно ответил сэр Кристиан монгомей «Но прежде чем договариваться...» В разделе сфер влияния нужно сначала договориться о том вкладе, который внесут североамериканские Соединенные Штаты в наше маленькое предприятие. Вам не кажется, что сначала надо договориться об этом?» Переговоры о совместных действиях шли несколько часов, и все это время британские лорды с трудом сдерживали улыбки. Североамериканцы не избежали ни одной из ловушек, которые умело подставили им британцы. Вот уж, воистину, не с их брылом. Британцы всегда старались действовать чужими руками, сами при этом оставаясь в тени, везде, когда это было возможно. Вот и сейчас совершенно незаметно самые опасные части плана, по которой можно было установить страну инициатора, британцы умело перевалили на плечи САСШ. За ними оставалась только организация террористического сопротивления, связи с исламистскими группировками. А установить инициатора этой деятельности очень сложно, если вообще возможно. Британские разведчики Большую часть времени действовали под чужим флагом. Примечание. Под чужим флагом — это когда разведчик одной страны представляется агенту как разведчик страны совершенно другой. Соответственно, в случае провала и все шишки, с большой долей вероятности упадут на ту, ничего не подозревающую страну, от имени которой действовал разведчик. Конец примечания. В основном это был североамериканский флаг. Таким образом, они подставляли своих недалеких и ничего об этом не знающих союзников. Так они собирались действовать и на этот раз. «Господа!» Когда все уже выходили, герцог Единбургский незаметно кивнул своим, показывая, что надо остаться и обсудить еще кое-что. «Несколько человек задержались». Это был тайный кабинет Британской империи, в чье ведение входили силовые и прочие незаконные акции как в империи, так и за ее пределами. Возглавлял этот кабинет сам герцог Одинбургский. Североамериканцы! Сэр Кристиан Монгомери, оставшись в кругу своих, рассмеялся, уже не сдерживаясь. «Эти североамериканцы!» Воистину, им не следовало объявлять независимость. — Не время смеяться, сэр, пока не сделано дело, — недобрительно пробурчал сэр Браун. — А дело все еще не сделано, и до конца плана еще далеко. Мы в самом начале пути. — Господа! — принц Филипп поднял руку, пресекая дискуссию. — Теперь давайте по делу. — Я хочу услышать, как продвигается работа. — Действительно, пока не время для веселья. — Берусский резидент прислал вчера отчет, — прокашившись, начал Браун. — Если ему верить, все идет по плану. Нашего друга скрывают шииты в своей мечети. Разведслужбы на его след не вышли. Последняя партия оружия дошла и сейчас распределяется Инфильтрация в полицию и армию тоже идет успешно. «Успешно? Может, это вы думаете, что успешно?» Сказал Монгомери, весьма раздосадованный тем, как его оборвали. «Успешно. Видите ли, мусульмане прирожденные лжецы. Принцип «такия» дает им возможность учиться, успешно скрывать свои чувства и лгать с самого детства». Примечание. я важнейший шиитский принцип. Поначалу он был и у суннитов. Им дозволялось скрывать свою принадлежность к исламу, если их жизни угрожала опасность, а вести войну они по каким-то причинам не могли. Но у шиитов я является обязательным требованием. Считается, что если человек не скрывает свою веру, то верует неискренне. Когда шиит находится в компании не шиитов или не мусульман, он не должен обнаруживать свою веру и может даже назваться единоверцем собеседников. Фактически, это принцип ежедневной лжи. Конец примечания. — Нельзя верить мусульманам, даже если они говорят что-то, глядя вам в глаза. Скорее всего, они лгут. Но у нас пока цели и задачи совпадают, поэтому сообщениям из Бейрута можно доверять. — Хорошо, — подвел итог принц. — А как тогда быть с тем, что русские сумели предотвратить взрыв порта Бейрут? — Это серьезный удар, по нашим интересам. — Случайность, — пожал плечами лорд Браун. — В этом мире всегда есть место случайности. Просто на пути Эдинбурга оказался сторожевой корабль, которого там никак не могло быть. От случайности никто не застрахован. Неприятно, случайность. Второй этап операции начинаем по плану. — В строгом соответствии с планом, — улыбнулся лорд Браун, — и никак иначе. Русским недолго осталось. Даже если по каким-то причинам, хотя я и не представляю по каким... Не удастся первый вариант, сработаем по второму. Время работает на нас и против русских. Хорошо бы. Что по нашей второй игре? Лорд Галифакс, в чью компетенцию входил второй уровень игры, дестабилизация обстановки в самой России, поднял голову. — Продвигаются, сэр, хотя и медленнее, чем хотелось бы. Резидентура работает, готовятся группы сопротивления. В известный вам город инфильтрована спецгруппа. Основная сложность здесь в том, что нужно работать на очень тонкой грани между национализмом и исламизмом. Дело в том, что у всех народов тюркской группы идея светского национализма едва ли не сильнее идей исламизма. Исламизм — это в основном наносное привнесенные, а национализм воспитывался веками. Но мы работаем и с теми группами, и с другими. Единственное, нужно больше средств. Средств, средств, — проворчал принц. Все время одно и то же. Больше средств. Вы считаете, господа, что казна безразмерна? Это отнюдь не так. Средства будут, но извольте дать результат.